Глава двадцать За окном в лаборатории было светло. Шли уже третьи светлые сутки. Но за восемь месяцев Артур успел к этому привыкнуть. Все окна на базе были оборудованы специальными ставнями. Они выдвигались изнутри и закрывали окна жилых помещений. Не по нажатию кнопки, а ровно в десять часов вечера. Открывались окна в шесть утра. Лаборатория не считалась жилым помещением, потому никаких ставень тут не было. Это даже помогло Артуру работать всю ночь. Обвинить во всем Сотникова оказалось сложнее, чем он думал. Манипулировать несведущими было легко, а вот создавать отчет так, чтобы подозрения сами падали на Сотникова, оказалось сложнее. Но он с этой задачей справился. Главное было захватить его рабочее место и правильно наследить уликами. Бактерия создана? Создана. А уже кем? Совсем иной вопрос. Довольный собой, Артур решил не отдыхать, а сразу переходить к следующему этапу своего плана. Он был несказанно рад возможности стать героем и избавиться от Сотникова одновременно. Потому донос о коварстве микробиолога и об опасности, которая висит над Титаном, он написал почти восторженным слогом. Так неуместным для сетевой новости. Людям не жить на Титане, писал он. Проект Зеленый Титан провалился по вине одного из ученых. Никто не мог предположить, что микробиолог в команде окажется безумцем. Созданная им бактерия прямо сейчас распространяется на ларипах, прославленных Артуром Демином, и может поразить не только деревья, но и людей. К своим бурным эмоциям он добавил еще и фотографии. Одну с колоний, затянутой пленкой, вторую, где на серой земле лежит оборванный голубой лист со светлым засохшим краем, а рядом с ним жук, кверху брюхом. Ради этой фотографии ему пришлось повозиться, чтобы поймать жука. На Титане они почему-то избегали его, но если пришибить их о ствол дерева, лапки они прижимают драматично. Довольный собственной работой, Демин вышел под купол, словно плечи размять захотел, а сам отправил свою статью на анонимный сайт. Зарегистрировался на планшете Сотникова, взял себе ник Обот и через пять минут уже торжественно смеялся, глядя на разгорающееся обсуждение. «Когда откроют ставни жилого корпуса, весь мир будет знать, в какой мы опасности», думал он, едва не смеясь. Все шло по его плану. Сотникова мгновенно объявили врагом, под псевдонимом Обод признали Ободова, и даже изменение стиля никого не смутило. Разумеется, он делает все, чтобы его не узнали, даже меняет манеру изложения, писали в комментариях. А Демин смеялся, чувствуя себя дирижером вселенной. Все будет, как я хочу. А ты, нелепая букашка, молодец, хорошо сыграл роль. «А теперь умри», — сказал он и вернулся в лабораторию, чтобы собрать все ингредиенты будущего яда для новой бактерии. Когда на часах было шесть, он отправил в люкс запрос на уничтожение выявленного микроорганизма. «Я нашел способ от нее избавиться, не повредив ларипины. Разрешите мне это сделать», — писал он, добавляя к письму новые бумаги. На быстрый ответ он не рассчитывал, но помощник Новикова успел выявить утечку информации и, получив такой вопрос, разбудил начальника внезапным звонком. — Да, — ответил Новиков, кутаясь в одеяло на больничной кровати. Из-за грозы он не стал лететь домой, остался в пустой палате, чтобы хоть немного отдохнуть. Ему казалось, что он только закрыл глаза, и гарнитура сразу завибрировала, заставив перевернуться на другой бок. «Вам выслана важная информация», — отчеканил голос. Николай застонал от этой новости, но, отключив вызов, заставил себя встать. За эту ночь ему пришло немало оповещений об опасной информации в сети, но он посмотрел только входящее письмо. «Если их уничтожить, результат будет раньше», — рассуждал он. «Как бы ни была хороша эта бактерия...» Она может лишить смысла многомиллионный проект озеленения и еще более массовый проект строительства. Последний пока был лишь в разработке, но Новиков был уверен, что в состоянии выиграть тендер по застройке спутника. Для этого у него уже все было готово, осталось только поднять уровень кислорода. Решение было очевидным. Любую внезапную переменную из проекта надо убрать, если ее можно убрать. Сохранить образец в лаборатории, а из среды изъять. Только Демину доверять не получалось. Вот Новиков и хмурился, сомневался. За окном уже светлело, и первые лучи солнца искрились на мокрых после дождя домах. Этот блеск заставил Новикова вспомнить, что без риска в этой жизни не обойтись. «Если еще окажется, что он ее сам создал, а меня это не удивит», — подумал Новиков, — пусть хоть за собой приберется. Потому написал, действуйте по своему усмотрению, сообразно задачам проекта. Отправив такой ответ, Новиков даже усмехнулся, потому что это хороший способ испытать Демина. Он не сомневался, если все происходящее дело рук Артура, он возомнит себя победителем, совершит ошибку и сам себя выдаст. В одном он был прав. Артур мгновенно счел себя победителем. Манерно, эффектным жестом поправил волосы и улыбнулся. — Что ж, Артур Демин всегда готов спасти проект на Титане. — Это мой долг! — весело сказал он равнодушному микроскопу и поспешил к командному центру. Теперь ему нужно было разрешение Майкла Кракса. Не догадываясь, какой страшной стихии он дал свободу, Новиков стал собираться. Если бы не его помощник, то через четверть часа его разбудил бы будильник. А теперь, зная, что спать осталось лишь пятнадцать минут, ложиться он не стал. Николай был из тех, кто никогда не позволял себе утром великие соблазнительные пять минут. Потому что считал это самым простым способом начать день с поражения. Проиграть самому себе с самого утра — это и вовсе отказать себе в успехе. Глупо? Быть может, сам Новиков с такими обвинениями не спорил бы, только, пожал бы плечами, но вместо пяти минут в постели выбирал контрастный душ. А сам думал о том, что надо чаще приезжать к сестре в клинику и занимать на сутки платную палату, просто чтобы немного поспать. Палата в этом смысле была лучше офиса, там был мягкий диван, но он был противной периной в сравнению с кроватью и ее хорошим матрасом а сухой душ никак не мог сравниться с водным. В последнем можно было подставить лицо ледяной воде, а потом отвернуться и сделать ее теплей, постепенно увеличивая градус. Когда намыленное тело расслабилось, Новиков вновь привычно повернул вентиль и вздрогнул от ледяной воды, а потом улыбнулся. После такого начала дня и стольких побед его уже ничего не могло остановить. Курьер доставил ему новый костюм, прямо из ателье, оставил его, как положено, на вешалке и незаметно исчез. Новиков платил достаточно, чтобы его прихоть, не видеть курьеров, исполнялась безукоризненно. Добыв себе автоматный, но все же кофе, Новиков окончательно освободил палату. Поблагодарил главного врача отделения и направился к Матвею. Хотел просто заглянуть к нему, а нашел его бодрого и полного сил. Ученый так и не лег спать, возбужденно изучая материалы, а Новиков вновь обрадовался, как накануне вечером. В отличие от всех остальных, находка в собственном сердце Матвея почти не волновала. — Иди сюда, у меня для тебя есть кое-что, — сказал он, подзывая Новикова рукой. — Я тороплюсь, поэтому давай суть, а все материалы мне на почту, — попросил Новиков, приблизившись. Матвей бодро кивнул, его лицо теперь не казалось таким бледным а от болезненной пелены в глазах не осталось и следа. Если тезисно, то у меня две новости. Первое. Если не изменяли состав оборудования, взятого на Титане после моего ухода, то создать такую бактерию на Титане было невозможно. Судя по всему, я тут провел более подробный анализ по данным. Вшивка в ДНК была проведена аппаратным методом, а для этого нужна установка, которую брать на Титан смысла не было. Но если вот это было внесено в список оборудования, он показал название аппарата на мониторе, то я не прав. Никаких изменений не вносилось. Я бы знал, — ответил Новиков, хотя сам тут же открыл заметки прямо в энергометре и сделал очень короткую запись, чтобы не забыть это проверить. Он ежедневно подписывал столько бумаг, что собственной памяти уже давно перестал верить. Тогда «Аэроновус»? Создана на Земле и привезена на Титан, заключил Матвей. Его голос был удивленный, но при этом Новиков не сомневался. Сам Матвей никого не подозревает, не намекает, даже не догадывается, что сейчас происходит. Ничего, кроме научного интереса, им сейчас не движет. Зато Новиков видел в этом улику, не догадываясь, что вторая новость выбьет почву у него из-под ног. Скорее всего... «Ее нельзя уничтожить ни одним из известных антисептических средств», заявил Матвей, отправляя Новикову файлы и при этом указывая, где именно можно найти обоснование. «Как это нельзя уничтожить?» ошарашенно переспросил Николай, понимая, что буквально пару минут назад он разрешил это сделать. «Очень просто. Я же вчера только через пару программ прогнал генетический код, выявил, откуда участки». — А что это за участки, я разобрался чуть позже, — продолжал Матвей. — Чтобы ты понял, я совсем просто объясню. От кандиды, по сути, и была взята уязвимость и способность к аэробному дыханию, ну то есть поглощать кислород. Но сфера, видимо, решила выжить любой ценой. Потому и подстроилась под лорипинус и каким-то образом скопировала его свойства, возможно, немалую роль сыграла космическая радиация во время полета. Возможно, среда самого Титана. Тут много нюансов. Матвей рассуждал, рассказывал о теориях мутации, а Новиков его не слышал. В его голове начинала складываться страшная картина. Если кто-то создал эту новую сферу, чтобы подставить проект под удар, но сделал ее уязвимой, чтобы потом уничтожить, то он теперь и попытается это сделать. Но зачем? — думал он. — Зачем все это? — Игра? Спектакль? Тогда зачем обвинять Сотникова? Чтобы просто его убрать? «Эй — Эй! — окликнул его Матвей. — Ты меня слышишь? — Прости, — махнул головой Новиков. — Мне надо все это обдумать и встретиться с одним человеком. С женщиной, которая дала индикатор. — -а, -а, а, ну да, — рассеянно отозвался Матвей. — Я все выслал, потом посмотришь. Только разреши мне связаться с Юзефом Бегишем. Он точно заинтересуется и поможет мне составить экспертное мнение. Это ведь не совсем мой профиль. А Бегиш — человек с мировым именем. Если уж он скажет, что она безопасна, то это можно будет объявить на весь мир». «Бегиш?» — удивился Новиков. «Ты предлагаешь позвать на работу Бегиша?» Он едва не рассмеялся. «Профессор Бегиш был действительно умен» и в свои сто семь лет сохранил весь свой интеллект. Но давно мог позволить себе не работать и заниматься только тем, чем сам пожелает, и посылать всех инвесторов ловить рыбу в луже, как он сам выражался. — Нет, я просто могу обратиться к профессору Бегишу лично, — смутился Матвей. — Я был на многих его лекциях, мы знакомы, и он всегда считал меня что-то вроде толкового парня так что мы с ним договоримся. Главное, чтобы ты разрешил мне показать ему информацию». «Да, если ты сможешь договориться с самим бегишем, то действуй». Он кивнул и шагнул к двери, а потом обернулся и спросил, внезапно осознав, что Матвей может знать много больших ученых, чем он сам. «Кстати, а тебе ни о чем не говорит имя Анна Беллигар? До да замужества Титова». «Анна Титова?» — удивился Матвей. — Это же профессор Титова. Она возглавляла отделение биотехнологии в Оксфорде, когда я там учился. — Ну, и я хорошо ее знаю, потому что она, тетя Артура, очень хорошая и умная женщина. Не понимаю даже, почему она ушла из науки, из университета тоже ушла. Он растерянно пожал плечами и тут же забыл о вопросе. А Новиков стоял и ошарашенно смотрел на него. Для Матвея это были просто очевидные факты а для Новикова — звенья в большой цепочке подозрительных совпадений. Выбежав из больницы, он думал о том, что ответ на самую неясную часть вопроса замаячил у него перед самым носом. Он ведь с самого начала подозревал именно Артура, только не верил, что тот мог создать что-то такое, что никто не сможет найти. Но если создавал не он, если он только использовал, то все могло сойтись. «В каком родстве состояла Анна Белегар и Артур Демин?» — спросил он на всякий случай у своего компьютера и через пару минут получил ответ. Мать Артура Демина была ее родной сестрой, и, судя по некоторым данным, Артур больше жил у тети, чем у матери, вышедшей замуж второй раз и родившей еще троих детей, с которыми Артур никаких отношений не поддерживал. «Я — единственный ребенок в семье», — обычно заявлял Артур. Новиков, неплохо разбирающийся в людях, даже мог представить, что ответил бы Демин тем, кто показал бы ему двух сестер и брата. — Это дети не моей семьи, моей матери, но не семьи, — сказал бы он и был бы по-своему прав. Только это не умоляло простой истины. Артур Демин — опасный человек. — Свяжи меня с начальником базы на Титане от имени главы Люкса, — приказал Новиков. Он уже знал, что ему придется открыть свое лицо хотя бы одному человеку, чтобы тот смог поверить ему на слово и задержать Артура Демина до того, как появятся неопровержимые доказательства его вины. Об одном Новиков жалел, что успел разрешить Демину действовать. Он еще не знал, что мир взбудоражен страшной новостью об эпидемии на Титане.